Глава двадцать третья. Надолго задерживаться в этом помещении было нельзя. Мы так потратили тут непозволительно много времени. Стоило двигаться дальше. Не хватало еще, чтобы наши соперники успели завершить все свои дела и уйти. А ведь такое тоже возможно. Тем более, что неизвестно, верный ли проход выбрали мы. Впрочем, совсем скоро стало понятно, что хоть тут не ошиблись. Впрочем, как и они. Мы вышли к развилке, что справа от нас уходило в обратную сторону. По всей видимости, проходы соединялись, так что на самом деле не было совершенно никакой разницы, по какому пути идти. Понимание столь простой истины заставило меня лишь поморщиться. Нужно было догадаться о подобном сразу. К счастью, все оказалось не так плохо, как думалось. Сплотившуюся группу магов мы обнаружили уже совсем скоро. Все они группировались возле закрытой двери в одном из помещений. И судя по все еще активной защите на этой самой двери, это как раз то, что нам нужно. Но что еще это может быть? Либо хранилище артефактов, либо денег. Я склоняюсь к первому варианту. Что еще можно хранить под такой защитой, я не представляю. Но даже если я и ошибаюсь, то внутри точно нечто ценное. И это мне пригодится. Приглядевшись к двери магическим зрением, я начал вычленять элементы защиты. Это интересно. С такой я еще не сталкивался. Проф бы точно заинтересовался. Думаю, меня займет немало времени, чтобы ее снять. Но можно поступить гораздо проще. Зачем мне делать это самому? Ведь можно дождаться, пока эти бездари сами закончат возиться и, наконец, взломают защиту. Ведь так я не только сэкономлю свое время, но и заставлю врагов потратить свои силы и нервы. И это прямо перед боем. А в том, что он состоится, я не сомневаюсь. Всех их одновременно мне не убить незаметно. Максимум одного или двух. Если только они не допустят критических ошибок, решив разделиться. Вот и получается, что с остальными сражаться придется в любом случае. Да, я не оставлял шанса найти способ этого избежать. Все же прямой бой – это немного не моя стихия. Отвлечь кого-то из них, увидят остальных, или найти способ избавиться разом от всех. Но ничего подобного сделать не удавалось. Да, можно было бы призвать элементали теней. Он в таком тесном помещении показал бы себя выше всяких похвал. Вот только делать это слишком опасно. Даже несмотря на то, что оставлять живых свидетелей не планирую. Тут даже просто тени использовать опасно. Что ж говорить о таком явном показателе близости к Хель. Все же это именно ее слуги. «Ну и... Долго вы там копаться будете?» Раздался знакомый голос впереди. Верк, не торопи!» Огрызнулся невысокий маг. «Не думай же ты, что защиту, установленную лордом Стертоном, так легко взломать. Тут надо быть крайне осторожным, чтобы все прошло гладко и не прилетела какая-нибудь ответочка. Вот за твои способности быстро и без проблем взламывать защиты я тебе и плачу. Или ты недостаточно профессионален? Иди ты! Я согласился на твое предложение лишь потому, что знал. Место ученика лорда мне пока не потянуть. По крайней мере, лорда Стертона. Он не особо жалует артефакторов. А мне это направление более интересно. Другое дело его сосед. За место ученика у такого мастера я бы сражался до последнего. и, скорее всего, посражаюсь. Вот только получу твои деньги и смогу дать взятку, чтобы меня порекомендовали на данное место. Удачно, что Бороус погиб». «Ты думаешь, что получится? Ты ведь даже не из его региона», хмыкнул маг. «Вот потому мне и нужна эта взятка», сплюнул взломщик. «Иначе меня бы никто не допустил до этого места. Но как только лорд увидит мои навыки, все остальное будет не так важно. А уж свою верность я сумею доказать». «Ну, как знаешь. Можешь попытаться. Если все удастся, то знакомый человек на таком месте лишним не будет. Впрочем, как и тебе», — усмехнулся Верг. «Иначе я бы тебе не помогал». Повернул голову артефактор, вернувшись к своим делам. «Где, кстати, эти двое? Что-то задерживаются. У меня плохое предчувствие». «Да придут. Скорее всего, задержались из-за ловушек. Нам такие встречались». «Но они тоже не дураки. Должны были их вовремя обнаружить», — отмахнулся он. «Меня больше волнует то, что все эти ловушки как-то не очень тянут на настоящее испытание. Как бы самое весёлое испытание не оказалось за этой дверью. Может, тогда не открывать пока и дождаться их? Вместе будет проще». Замер на мгновение маг. «Продолжай работать. Они подтянутся. Что-то мне подсказывает, что основным испытанием... Должно было стать сражение между кандидатами. Все же посох один, а нас много. Точно бы разразилась битва. Вот только я это предусмотрел», — хмыкнул некромант. «А как же та неразлучная парочка? Вдруг они нападут? На нас? В таком составе? Да у них нет и шанса. Эта девка отлично понимает расклад и не станет зря рисковать. Осторожная». Даже устроя не засаду, все равно ничего не получится. Так что, вероятнее всего, эта парочка просто решила отказаться от борьбы. Если на призыв лорда они попросту обязаны были явиться, то вот дальше? «И ты наверняка потом сдашь их лорду?» Усмехнулся сидящий на карачках маг. «Зачем?» «Но как же та девчонка?» «Ха! Неужели ты думаешь, что у меня недостаточно сил, чтобы самостоятельно с ней справиться?» «Лорду я ее не отдам!» Она еще сама придет ко мне и будет умолять. Естественно, на коленях. А может, на спине или животе. Тут уж какое у меня будет настроение!» Расхохотался Верк, показывая жестами, что собирался делать. Девушка же рядом со мной сжала зубы, потянувшись вперед. Пришлось придержать ее излишней пылки нрав. Еще не хватало, чтобы она нас выдала из-за эмоций. «Не время!» «Еще поквитаешься с ним», – одернул я ее. «Надо дождаться, когда они закончат скрывать дверь». «Хорошо», – прошипела она. Пока мы ожидали, даже я успел с такого неблизкого расстояния разглядеть всю дверь и даже понять, как ее взломать. А этот болван все копался. Тут же сразу видно, что стоит только приложить достаточно сил, превосходящих те, что остались в защите, и дверь. Слетит с петель. Осталось сил тут, конечно, не слишком мало. Но Вергу хватило бы возможностей даже в одиночку. Лорд, по всей видимости, знал или догадывался подобным. Иначе зачем бы посылал сюда? Он не очень ценит артефакторику, как я понял. Так что вряд ли бы завязал свое испытание именно на этом. А вот грубая сила – это совсем иное. Но вот ему все же удалось справиться иным способом. Магия, запирающая проход, побледнела и исчезла. Проход был свободен. Заскрипела заржавевшая дверь, понемногу уступая своей позиции. Я внимательнее вгляделся. Было интересно, что же там спрятал этот треклятый некромант. И вот дверь распахивается достаточно, чтобы я мог заглянуть внутрь. Там же меня ожидает пустота. «Да, практически полная пустота, лишь прислоненный к стене посох, и все, абсолютно голые стены. Слитный вздох разочарования донесся от двери, и я еле сдержал собственный такой же». Конечно, этого стоило ожидать, все же вряд ли лорд оставил бы просто так что-то ценное. Но чтобы только посох? По всей видимости, это было сделано специально. Возможно, как раз для подобного испытания. Что же касаемо посоха, то это была абсолютно белая палка, вероятно, сделанная из кости какого-то немаленького животного, а в навершии стоял изумруд. Но это только визуально посох не производил впечатления. Если же смотреть на него магическим зрением, то все менялось. Даже по магической силе в нем было понятно, что артефакт – это далеко не самый простой. Но времени вглядываться особо не было. Настала пора действовать, причем как раз сейчас, когда они отвлеклись. «Начинаем!» — шепнул я. «И ничему не удивляйся!» Тут же я ушел в тень. Нужно было резко сократить расстояние. Не бежать же мне по голому коридору. Так что через секунду после погружения я уже вышел за спиной стоявшего ближе всего невзрачного мага. Кровь хлынула потоком, когда я перерезал его горло. Теперь следующий. Тут же переместился дальше. Вот только тут меня ждал сюрприз. Не успел я приблизиться к новой цели, как зеленая волна магии заставила резко отступить. И появилась эта магия прямо из посоха, будто самопроизвольно. Ведь Верк, держащий его, даже не успел к этому моменту обернуться. «Так-так-так, и кто это тут у нас?» Молвил, наконец, обернувшийся маг, перед этим скривившись от вида падающего теперь уже трупа своего помощника. «Неужели вы все же решили побороться за главный приз? Не ожидал. Хотя еще больше не ожидал встретить здесь теневого мага. Неужели ты его наняла, чтобы расправиться со мной? Так это зря. Такого для меня просто недостаточно. Тем более теперь, когда в руки попала такая игрушка». «Да кому ты нужен?» – фыркнула девушка. «Много тебе чести, чтобы ради тебя нанимать теневика. Хоть она и выглядела спокойно, но по ее взгляду все же было заметно, что она была удивлена, не меньше. Все же до этого я не раскрывал своих способностей. Надеюсь, после такой демонстрации она не решит меня предать». «Значит, ты хочешь протащить его к лорду?» «Сумасшедшая! И где только нашла его?» Расширил он глаза. «Хотя что-то тут не так. Ты на подобное не способна. А вот твой заступник глад». «Этот мог. Неужели решил убить своего хозяина? Интересно, интересно. А уж как это будет интересно лорду? Стоит ему это рассказать». «Если сможешь», — хмыкнул я, рванув в атаку. «Все это время я не просто так стоял, слушая его разглагольствования». Стоило для начала убедиться, что удара со спины не последует. Ну и найти возможности добраться до врага. Посох не панацея. Он не сможет защищать его бесконечно и от всего. У каждого артефакта есть свои слабые места. Этот работает без ведома хозяина, что имеет определенные недостатки. Да и кто сказал, что убить надо в первую очередь Верга? Своей новой целью я выбрал артефактора, Но ну девушка займется своим поклонником. Как минимум, отвлечем его на время. Что она и продемонстрировала, швырнув плетение. К несчастью, посох защитил владельца. В то же мгновение я уже атаковал второго мага. Несколько теневых копий попробовали на прочность его артефактную защиту. И она с честью справилась. «Достойно!» – кивнул я. «Но недостаточно!» а ведь стань он полноценным артефактором и мог получиться хороший мастер. Если говорить на чистоту, у него был потенциал, но своим решением он все загубил и слишком поздно все исправлять. Следом я достал из пространственного кольца небольшую серебряную пластинку. Как раз на случай встречи с подобным противником проф снабдил меня весьма полезной вещью. Тоже артефакт, но противоположного действия. Он служит для уничтожения щитов. Как? Да очень просто. Банально перегружая его артефакт. Может, с мастерским уровнем это и не сработает, но против работы подмастерья вполне. Из артефакта вылетает нечто похожее на молнию, и тут же с громким звоном защита рушится. Ну а я, пользуясь возникшей заминкой от удивления мага, резво сближаюсь. Вновь двойка теневых копий устремляется к своей цели. Вот только в этот раз все совсем иначе. Первое копье пробивает слабую защиту, что успел поднять маг, а второе настигает свою цель, оказавшись прямо в его груди. И после его развеивания остается лишь дыра там, где раньше находилось его сердце. Но долго праздновать победу мне не дали. Замечаю краем глаза отсвет и тут же погружаюсь в тень. Над моей головой пролетает атакующее плетение. «Если вы разобрались с этими слабаками, то не думайте, что справитесь со мной!» Закричал раздраженный некромант. «Смертельные плетения вновь летят в наши стороны. Но я легко уклоняюсь, а девушка принимает на свой магический щит. Но и мы не отстаем. Вот летит зеленое плетение моей напарницы, а следом за ним уже мое, черное. Ее так гаснет в появившейся волне магии посоха, а вот моя... достигает своей цели и врезается прямо в выставленный магом щит. Еще несколько подобных атак, и я все понимаю. Вот она, слабость артефакта. Ему нужно примерно 2 секунды, чтобы запустить новую волну. Вот только давать столько времени я ему не собираюсь. Рисунок боя изменился. Теперь некроманту приходится больше защищаться, чем атаковать. Все же двое против одного. Кто-то может сказать «нечестно», но я скажу «такова жизнь». Наша жизнь вообще довольно нечестная штука. Происходящее все сильнее раздражает мага. Он злится, и это плохо. Для него нельзя поддаваться своим эмоциям в бою. Они заставляют совершать ошибки, такие, что могут стоить жизни. И именно подобную он и совершил, недооценив нас. Вот, наконец, первая атака достигает своей цели. Рана хоть и небольшая, но снижает его боевые возможности. Да это лишь начало. Он хватается за раненый бок и со злостью смотрит на нас. «Ну что ж, сами напросились», – шипит Мак, сосредоточившись. В тот же момент он выдает в несколько раз более сильную атаку. Приходится уйти в тень. Такую лучше не принимать на свою защиту. Да и поглощать ее что-то не хочется пробовать. Вот только стоит мне вынырнуть, как я понимаю, что произошло. Этот урод рванул вперед, прямо на девушку. Она уже стоит на коленях, тяжело дыша, едва сдержав атаку. А Верк уже совсем рядом. Он выпускает очередное плетение в ее сторону и... пробегает дальше. Этот гад собирается удрать. Я рванул за ним. Вот только волна артефакта заставляет вновь отступить. Всего несколько мгновений задержки. Но этого ему хватает. Тут же этот урод атакует вновь. Вот только в этот раз не в мою сторону. Мак направляет плетение прямо в потолок. И со страшным шумом он обрушивается, поднимая многовековую пыль. Пришлось срочно отступить в тень, чтобы не попасть под начавшийся обвал. От такого камнепада закрыться обычным щитом было бы трудновато. Стоило ему утихнуть, как я возвращаюсь назад». Моему взору предстает вал камней, а прямо перед ним сидит на полу девушка. Вот только если обвал ей ничего не сделал, то предыдущая атака Верга все же достигла своей цели. Она старалась зажать рану в животе, но было понятно, это уже бесполезно. Она умирала. Я подошел к ней, стараясь оценить повреждения. «Ты ведь уже все понял». Кашлянула она кровью. Это мой конец. Да, лишь кивнул я. Так и знала, что все так закончится. Грустно улыбнулась девушка. Тогда скажи мне хоть напоследок. Дерн, мой напарник, он жив? Жив. Это хорошо. Не говори ему о том, как глупо я попалась. Он будет долго ругаться, но это быстро пройдет. Дерн отходчивый. Надеюсь, и сейчас он быстро отойдет и забудет обо мне». С улыбкой сказав последнее слово, она упала. Девушка была мертва. И на смертном одре я действительно сказал ей правду. Тот парень был жив. Пока. Но вскоре последует за ней в царство Хель. Возможно, вместе им там будет лучше, как только закончится наказание богини, если оно вообще когда-нибудь заканчивается. В любом случае, оставлять этих некромантов в живых я не собирался. А ведь я так и не узнал имя этой девушки, хоть мы и были невольными напарниками на это время. Впрочем, может, оно и к лучшему. Прокашлявшись от поднятой пыли, я поспешил спрятать сетела в тени. Не стоит оставлять улик, тем более для некромантов. Все, кто видел, как я использую магию теней, должны бесследно исчезнуть, как и Верк. Пора мне догнать его. Покончив с неотложными делами, я привычно погрузился в тень. И никакие каменные завалы не смогут сдержать меня тут. Ведь для тени даже малейшая трещина является широчайшей дорогой. Жди меня, мой последний соперник, отделяющий от проникновения в замок, где держит Лилию. Я иду за тобой.